Глава двадцать пятая. Признание. После ужина, пастушьего пирога, который я терпеть не мог, я вернулся в гараж и позвонил хомяку. Трубку взяла мама. «Чак сейчас видит сладкие сны, Бенни. Тебе придется потерпеть до завтра». «Уже лег спать?» — удивился я. «Была только половина седьмого». «Не уже!» «Он лег спать, как только вернулся домой днем. Похоже, он что-то съел у вас дома» и ему стало нехорошо, хотя вспомнить, что это могло быть... «Позвоню ему завтра», — быстро сказал я и повесил трубку, чтобы не пришлось придумывать, от чего такого хомяк мог травануться. Я стал ходить взад-вперед по комнате. «Надо поговорить с хомяком», — позарез. Разговор отца с шерифом весь день не давал мне покоя, особенно насчет распухших и кровоточивших ног у двоих. Шериф не знал, что могло вызвать такие травмы, но это знал я. Потанцуй два или три дня подряд. Я поднял трубку и позвонил Джастину Ги. Ответила его сестра. — Привет, Кейт, это Бен. — Привет, Бен, тебе Джастина? Непонятно, кому еще, по ее мнению, я мог звонить в их доме. Я ответил. — Да, он дома? Я услышал, как она положила трубку на стол. Через десять секунд ее взял Джастин. «Бен, чего звонишь?» «Привет, Джастин. Что делаешь?» «Читаю». «Что читаешь?» «Книгу». «Ладно, хорошо. У меня к тебе вопрос серьезный. Не думай, что я хочу снова увидеть мисс Форестер или что-то в этом роде. Просто хочу знать. Она так и танцует в своем окне. Я думал, Джастин скажет, что не знает, что он больше на нее не смотрит, ну, что-то в этом роде. Но он просто сказал... Без остановки. Я нахмурился. Все еще в нижнем белье? Ты сказал, что не хочешь ее больше видеть, сказал он с обвинительными нотками в голосе. Не хочу, честно. Мне просто интересно, вот и все. Почему? Теперь уже с подозрением. Я не собирался выкладывать Джастину причину, но в итоге сказал, мы с хомяком видели, другая женщина танцевала, как мисс Форестер. Я подслушал папин разговор с шерифом, и, похоже, так танцует еще кто-то. И я просто хочу узнать, что с мисс все в порядке. А что с ней такого? Танцует себе и танцует? Уже очень давно. Сам сказал, без остановки. А если у нее случится сердечный приступ, и она умрет? Это будет на нашей совести, потому что мы никому ничего не сказали. — Чего выдумал? Сердечный приступ? Если уж она так устанет, просто остановится и пойдет спать. Не умрет она. А если она танцует не по своей воле и заснуть просто не может? Как это не по своей воле? Не знаю. Джастин понизил голос. Она все еще в нижнем белье, ясно? В том же самом. И все еще танцует. Я только что видел. У меня отлегло от сердца. С ней все нормально? Вроде да. Так что никому про нее не говори. Тогда станет ясно, что ты подглядывал за ней из моего окна. Не буду, согласился я, хотя сам не знал, решил я что-то или нет. Спасибо, Джастин, пока. Пока. И, Бен, лучше никому не говори. Когда на улице стемнело, и я знал, что родители не придут меня проверять, я выскользнул из гаража и перепрыгнул через забор на заднем дворе. В доме Салли на первом этаже горел свет. С замиранием сердца я поспешил через лужайку, поднялся по ступенькам заднего крыльца и заглянул в стеклянную дверь. Салли сидела на диване, на котором я спал, и смотрела телевизор. На коленях — миска с попкорном. Я постучал в дверь и быстро отошел, иначе она поймет, что я за ней подглядывал. Через мгновение она появилась. Озабоченное выражение лица сменилось улыбкой, Когда она увидела, что это я, она распахнула дверь и сказала, «Привет, Бен, ты что пришел?» «Надо тебе что-то сказать». Я пересказал все, о чем говорили по телефону шериф Сендберг и мой отец. Потом добавил, «Мне кажется, что двое погибших с посиневшими и окровавленными ногами могли дотанцеваться до смерти, и есть что-то, что заставило их танцевать» как и в случае с мисс Форестер и женщиной в доме на Сивью-стрит. Напоследок сказал, похоже, в городе происходит что-то плохое, но не знаю, говорит ли об этом папе. Салли внимательно все выслушала, и я подумал, правильно сделал, что все ей рассказал на чистоту. Но когда она заговорила, я понял, что она во все это не верит. — Ты правда думаешь, что одно с другим связано? Откуда еще у двух трупов синяки и окровавленные ноги? Может, и у третьего тоже? Не знаю, Бен. Ну, что может заставить людей танцевать без остановки? Я пожал плечами. Наркотики? Наркотики заставляют тебя танцевать несколько дней? Ну, возможно. Но кто дал им наркотики? Не знаю. Просто беспокоюсь о мисс Форестер. Она танцует с тех пор, как мы видели ее в четверг, уже три дня. И, похоже, она так и танцует. «Откуда ты знаешь?» Я замялся, а потом сказал. «На ней то же самое нижнее белье, которое мы видели в четверг». «Откуда вы знаете, какое на ней белье?» «Когда мы видели ее в четверг, она танцевала без одежды, только в нижнем белье. И оно же было на ней в пятницу, когда мы решили ее проверить». Я только что позвонил моему другу Джастину. Он живет через дорогу от нее. И он сказал, что она и сейчас в том же белье. Если бы перестала танцевать, наверное, нашла бы время что-то на себя надеть. Салли задумчиво нахмурилась. — Ты мне этого не рассказывал? Проверить бы ее ноги. Наверняка все в синяках и подтеках от этих танцев. — Возможно, ты прав. Я воспрянул духом. Значит, ты мне веришь? Вряд ли ты все это выдумал. И я видела, как танцевала женщина на Сивью-стрит. Наверное, их что-то связывает. Но тогда что-то связывает и этих покойников. Она с шумом выдохнула. Ой, не самая подходящая история для субботнего вечера, Бен. Что собираешься делать? Думаю, надо рассказать папе о мисс Форестер и женщине на Сивью-стрит. Но что именно сказать, не знаю. Не признаваться же, что я подслушал его разговор с шерифом. Что подслушивал, говорить не надо. Просто скажи, в четверг был у друга, выглянул в окно и увидел, как твоя учительница танцует в окне на другой стороне улицы. А сегодня снова говорил с другом, и он сказал, что она все еще танцует и выглядит не очень хорошо. Вот ты и беспокоишься за нее. Джастин сказал что она выглядит нормально. Этого отцу говорить не надо. Ты же хочешь, чтобы он пошел ее проверить, так? Не он, шериф. Если хочешь, чтобы проверить ее пошел шериф, надо сказать, что выглядит она не очень хорошо. Думаешь, он как-то свяжет это с покойниками? Если не свяжет, значит, он не шериф, а отстой, верно? А женщина на Сивью-стрит? Что с ней? Если она уже давно танцует, то, скорее всего, тоже может рухнуть от сердечного приступа. Но если я скажу папе, что мы с хомяком видели ее в пятницу вечером, он поймет, что мы вышли на улицу без спроса. Может, даже догадается, что ходили на пляж. Запросто. Не говори отцу, что видел ее в пятницу вечером. Скажи, что видел ее сегодня, когда катался на велосипеде. Какая разница, когда именно ты ее видел, так? Салли глянула на часы. Лучше поговори с отцом сейчас, пока он не лег спать. Если ты прав, и обе эти женщины могут помереть, чем раньше шериф их проверит, тем лучше. Наверное, ты права. Я замешкался. Как лучше попрощаться? Будь с Алли хомяком, то Покедова, Мудила, было бы в самый раз. Но мы с ней танцевали и почти целовались. Поэтому перед уходом хотелось сказать что-то важное, но я понятия не имел, что именно. Она спросила... Кстати, как там хомячок? Его мама сказала, что весь день спит. Думаю, больше ни капли алкоголя в рот не возьмет. Салли рассмеялась. Так и надо дуралею. Слушай, не хочешь завтра заглянуть? Родители вернутся только в понедельник, а то и во вторник. Кино можем посмотреть? Конечно, сказал я. Мне очень понравилась эта идея. Во сколько? Давай в полдень. Расскажешь, как поговорил с отцом. Лежа в своей постели, в гараже, с выключенным светом, под от сверчков и кузнечиков за темным окном, я прокручивал в голове разговор с отцом. Он смотрел вечерние новости с Уолтером Кронкейтом. Я спросил, можем ли мы поговорить, и он понял, что у меня что-то серьезное. Сразу выключил звук телевизора. Я рассказал ему все, о чем мы говорили с Салли. Ясно дал понять, что мисс Форестер Выглядит неважно, и я беспокоюсь, как бы она не умерла от сердечного приступа. Отец слушал меня с каменным лицом, и к концу рассказа я уже заволновался. Вдруг он заподозрил, что я подслушал его разговор с шерифом. Но если он что и заподозрил, ничего об этом не сказал. Просто поднялся, повел меня в кабинет, крохотное пространство, которое он выгородил себе в гостиной, и попросил назвать адреса мисс Форестер и женщины на Сивью-стрит. Потом велел мне идти спать и закрылся в кабинете. Я долго стоял по ту сторону двери и услышал, как он начал говорить по телефону. Наверняка звонил шерифу. «Ты сделал все, что мог», — сказал я себе, перекатываясь на бок. «Если с мисс Форестер или другой женщиной что-то случится, твоей вины в этом не будет». «Ты рассказал все, что знаешь. Теперь дело за папой и шерифом Сендбергом. Эти мысли должны были меня успокоить, но жуткие сценарии будущего все прокручивались в голове. И в худших случаях это были кровь, смерть и наказание. Я ворочался куда дольше обычного, но все-таки уснул».